Он усадил свою усталую и потрясенную до глубины души гостью в мягкое кресло. Заметив, что она нервно облизывает пересохшие губы, дал ей напиться, положив руку на горячий лоб. Сюте успокоил ее и лишь после этого вызвал из-под кровати девятиножку. «СДФ!» Темно-сливого цвета тихо загудел, сюда вскочила, переводя взгляд с машины на Вирнорина со смешанным выражением опаски и восторга. Вирнорин принялся было вызывать таэля, но нашел лишь дежурного по связи с землянами из единомышленников инженера. Вир попросил дежурного найти ему пристанище среди Джи. Окончив разговор, он переключил СДФ на прием, уселся рядом с Сюте и стал расспрашивать ее, пока не почувствовал, что она успокоилась и лишь борется с тяжелой усталостью. Ничего не стоило погрузить в крепкий сон девушку, послушно свернувшуюся клубочком в кресле. Сам Вир терпеливо выжидал, пока заговорит СДФ, тоже отдыхая перед посещением «мастерской», медико-биологического института. Прошло более двух часов. Раздался едва слышный вызывной сигнал, и на экране появился встревожный Таэль, всегда опасавшийся несчастья. Вернорин тут же получил адрес в кварталах, занятых домами Джи, где жил одинокий профессор Ассации архитектуры к услугам землян Нашлось две удобные комнаты. Там обитала в основном техническая интеллигенция, среди которой немалую роль играли единомышленники Таэля из числа смотревших фильмы «Темного пламени». Сюте проснулась и осматривалась, натягивая на колени измятое платье. «Идите умойтесь, — весело предложил астронавигатор, — и мы пойдем обедать, а потом на квартиру. Комната найдена, только она будет рядом с моей. Это вам не помешает?» Сюте радостно хлопнула в ладоши. «Вовсе нет! Так скоро?» «Ох, как я долго спала! Последние две ночи я ехала, стоя в коридоре. У меня кончились деньги». «Так вы очень голодны, идемте же!» Они зашли в большой дворец питания, хорошее по меркам Ян-Ях здание с оправленными в железо стеклянными дверями и отделкой из полированного камня. Сюте, смущаясь своего легкого дешевого платья, в эти часы женщины обычно носили брюки, забилась в угол и оттуда с любопытством следила за незнакомой обстановкой и поведением столичных людей. Вернорин тоже любил это делать в свободные минуты. Им подали обед. Украдкой поглядывая на свою спутницу, он удивлялся, как красиво, без жадности и без нарочитой манерности ела. Это, без сомнения, очень голодная девушка, совсем как жительница земли. Вернорин лишь после узнал, что Сюте не получила воспитания, и ее приятные манеры объяснялись врожденной душевной деликатностью. Недалеко от них, у полированной колонны из серого искусственного мрамора, сдвинув несколько столиков, расположилась шумная и развязная компания молодых людей. Вернорин и Сюте — Могли свободно обмениваться впечатлениями, не привлекая ничего внимания. Между столами, танцующей походкой, прохаживалась девушка в красно-коричневом платье, на редкость, хорошо сложенная для тормансианки. Она ходила прямо и гордо, умное ее лицо с задумчивым и грустным выражением было вызывающе накрашено. Среди посетителей и подавальщиц она производила впечатление редкости, Но легкий налет вульгарности прикрывал ее изящную манеру держаться. Ноги девушки в золотых туфлях с высокими каблуками ступали легко и вкрадчиво. «Смотрите, какие красивые ноги!» — воскликнула Сюте. Астронавигатор покосился на маленькие ступни своей спутницы, обутые в сандалии подошвы с двумя ремешками, сходившимися между большими и вторыми пальцами, Ровные, как у детей, ноги Сюте казались босыми и беззащитными. Она спрятала их под стол и повторила «Смотрите, как она печальна! Это участь всех красивых девушек! Может быть, ей надо сказать утешение, как и мне?» Астронавигатор промолчал, подумав, что Сюте... Недаром обратила внимание именно на эту девушку, и та, и другая выделялись своей серьезностью среди других молодых женщин с их нервной крикливостью и кривляньем, считавшимися модными в столице Торманса. — Я чувствую, ты совсем необыкновенный человек. Может быть, — в глазах в Сюте мелькнул испуг, — переодетый змееносец? «Вы когда-нибудь слыхали, чтобы хоть один змеиносец помогал первым встречным?» — улыбнулся Вернорин. «Никогда!» — обрадовалась девушка. «Но почему ты не говоришь мне «ты», как принято у нас? Почему? Объясню потом». Конец обеда прошел в молчании. Притихшая сюте пошла за Вернориным в поисках дома с обещанным жильем. Они заблудились в старой части города с тесными кривыми улочками. Вернорин остановил прохожего к гжи. — Поднимайся направо, — сказал тот. — Увидишь кварталы серых домов вроде бы из кирпича. Как залают собаки, можно считать, что пришел. В кварталах домов Джи Вернорин и раньше видел немало собак, которых на поводках прогуливали женщины. В других местах города он не заметил никаких домашних животных. Для землянина не было сомнения, что собаки завезены сюда с родной планеты. Их поразительное сходство с земными не могло быть случайным. Здесь... «Слишком много собак», — удивилась Сюте. «Зачем они? Наверное, у долгоживущих есть время, чтобы уделять его животным. Мне всегда собаки казались пленниками тесных домов и комнат, годных разве что для кошек». «И для человека», — вставила Сюте. «Да, к сожалению». Наиболее восторженными любителями собак иногда бывают одинокие неврастеники или обиженные чем-то люди. Для них привязанность собаки служит опорой, как бы убеждая их, что и они для кого-то высшие существа. Удивительно, насколько многолика это стремление быть высшим существом. Опасность, недооцененная психологами древности. «Нашими психологами в древности ты знаешь историю? Немного. Как бы мне хотелось знать ее побольше, история была для меня самым интересным предметом в школе». Хозяин квартиры оказался дома. Высокой старой джи низко поклонился астронавигатору, осторожно пожал руку «Сю -те. В темной узкой передней Вир Норин обратил внимание на массивную входную дверь с несколькими сложными замками. «Это не против варья», — пояснил хозяин. «Они, если захотят, все равно вломятся». «Неужели?» «Конечно. Я думаю, немногие отдают себе отчет, насколько мы джи беспомощны перед хулиганами и ворами. Обороняться нам нельзя». Даже если бы имели оружие, приходится отвечать за причиненные увечья, если бы на тебя даже нападали с ножом. Меня удивляет, как еще мало гжи используют предоставленные им государством возможности врываться в квартиры, избивать, оскорблять. Зачем же государству поощрять безобразие? Очень просто». Это дает разрядку недовольным жизнью и видимость свободы. Воры не так страшны, они ограничатся кое-какими вещами, куда опасней глаза владыки. Они подбирают ключи и шарят по квартирам в надежде найти запрещенные книги, песни, личные дневники и письма. И это все запрещено? «Вы с неба свалились?» «Ах, простите, в самом деле...» Хозяин смешался. Вернорин попросил отвезти их в комнаты. Квадратные, задрапированные коврами и занавесями, они показались сюте очень уютными. Выбрав по настоянию хозяина комнату, выступающую в виде фонаря на улицу, она с трудом сдерживала слезы благодарности. «Я знаю, молодые девушки любят мечтать, наблюдая идущую мимо жизнь», — неожиданно ласково сказал профессор. «У вас есть дочери?» — спросила Сюте. «Была. Умерла во дворце нежной смерти. Оказалась к по способностям и не захотела воспользоваться моим правом». Каким? Тихо спросил Вернорин. Правом сохранить одного человека из моей семьи, даже если он кжи. Для ухода за будущим стариком, еще нужным для государства, и вот не осталось никого. Вернорин переменил тему разговора, попросив позволения попозже привести СДФ, чтобы не привлекать внимания. Хозяин одобрил эту осторожность. «А вас, Сюте, — сказал Вернорин, — я попрошу не ходить никуда, пока не получите карточки для полноправного житья в столице. Не беспокойтесь, я присмотрю за ней и никуда не выпущу вашу птичку». «Верно, она похожа на гитау». Вернорин признался, что понятия не имеет об этом существе. «Маленькая, с черно-пепельной головкой и с хвостом». Грудка у нее вишневая, спина и крылья ярко-синие, лазурные. Неужели не видели? Нет. Простите, старика, я все забываю, что вы не наш. Вернорин заметил, как вздрогнула сюте.